Глава вторая. Сферы предметов и навыков. Я сидел и часто дышал. Меня била крупная дрожь. Скосил глаза на Олега, который стоял рядом и о чем-то разговаривал с ребятами. До меня только недавно дошло, что я чуть его не грохнул. В такой стрессовой ситуации я действовал, не думая. Рядом глухо рыдали девчонки и некоторые парни. Наконец-то до всех дошло, что все очень плохо. Отходняк ударил по всем. На пятом убитом зомби перед моими глазами опять выскочила надпись, что я получил уровень. Вскоре зомбаки вроде как закончились, хотя казалось, что их поток никогда не прервется. Некоторые вышли в коридор на голоса, а еще штук десять топтались в середине аудитории. Я прикрыл глаза и на краю видимости заметил мигающую точку. Мысленно потянулся к ней, и перед глазами появился текст. Тот самый, который вылез еще при убийстве первого зомби. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получена сфера навыка, исключительная. Желаете использовать сейчас? Да? Нет? Получена сфера предмета, редкая. Желаете использовать сейчас? Да? Нет? Внимание! Вы вошли в число первых 500 людей планеты, убивших зомби в ближнем бою. В качестве награды вы получаете бонусный активный навык «Бурление крови». Я в шоке уставился на эти надписи. Пролистав пониже, я увидел еще несколько полученных во время убийства остальных зомбаков. Вы получили сферу предмета необычная. Использовать сейчас да нет. Вы получили сферу предмета обычная. Использовать сейчас да, нет. Вы получили уровень плюс 1. Получено два очка характеристик. Что это за хрень? Это типа как в старых новеллах, которые лет 30 назад все подряд читали. Их вроде индусы писали, точно не помню. И что еще за характеристики? Я поискал глазами и нашел в углу иконку в виде тела человека. Ткнул на нее. Имя. Андрей 1. Уровень 3. Класс. Прочерк. Сила 9. Ловкость 10. Выносливость. ОВ. 3 из 10. Дух. ОД. 10. Регенерация. 10. Активные навыки. Бурление крови. Редкий. Пассивные навыки. Прочерк. Нераспределенный характеристик 4. Ха, круто! Надо получше разобраться во всем. Это же очень важно, И если, конечно, я все еще нормальный, но даже если нет, то это еще важнее. Я потыкал в название характеристик, но это мне ничего не дало. Нажал на навык. Бурление крови редкий. Активный навык ускоряет бег крови в организме, в течение 30 секунд увеличивает ловкость и регенерацию на 10, перезарядка 30 минут. Открывает дополнительную характеристику регенерация, стоимость 5 очков выносливости ОВ. Хм, интересненько. Неплохой навык, особенно понравилось появление регенерации. Выносливость, кстати, нехило так просила, пока я зомбаков мочил. Всего три из десяти. Черт, почему я так спокойно рассуждаю? «Андрей, с тобой все хорошо», – сбоку раздался голос. Я повернул голову и увидел Настеньку. «Эти глаза, это выражение лица, эти волосы!» «Все хорошо, Настя, ты как?» Быстро вскочил на ноги. «Спасибо, что спас меня, Андрей. Без тебя я бы не смогла выжить. Спасибо!» Она шмыгала носом, мило вытирая кулачком слезы. У меня аж сердце сжалось от нежности. «Все будет хорошо, не плачь!» Я подошел к ней и обнял, успокаивая. Она уткнулась мне головой в грудь и разрыдалась. Так мы и простояли минут десять под злым взглядом Олега Индюка. Так, я аккуратно отодвинул в сторону Настеньку и шагнул к ребятам. «Товарищи, прошу минуточку внимания. Закройте глаза и найдите точку в левом верхнем углу». Нажмите на нее мысленно. Все уставились на меня, как на тупую обезьяну. Ну же, попробуйте, Миша, попробуй! Я повернулся к нему и постарался глянуть как можно серьезнее. Тот, помедлив, кивнул и закрыл глаза под любопытными взглядами окружающих через несколько секунд. Э, -э, -э, -э это абсурд! Остальные, увидев его реакцию, тоже закрыли глаза. Раздались возгласы удивления, которые привлекли парочку зомбаков. «Это что-то типа онлайн-игры, но как получить уровень?» Олег посмотрел на меня. «Я сейчас третий уровень получил за убийство зомби. За каждый уровень дают два очка характеристик. Так, там еще сферы какие-то дали, сейчас гляну». Я закрыл глаза и мысленно попросил распределить два очка выносливость и два ловкость, чтобы не уставать дольше и убегать быстрее. Глянул статус и правда изменились. Теперь у меня двенадцать ловкостей и уже шесть выносливости из двенадцати. Так, теперь семь. Похоже, она восполняется, когда ничего не делаю. Нашел надпись. «Получена сфера навыка, исключительная. Желаете использовать сейчас? Да, нет?» Оглянулся. Все болтают и сравнивают характеристики. Вроде никто на меня не смотрит. Жмякнул «да». «Получена сфера навыка, исключительная. Ментальная защита». В руках появилась небольшая красная бусинка. Я вытращился на нее, не въезжая, как так. Подсознательно понял, что раздавив ее, я изучу этот навык. Повернулся спиной к ребятам и сжал кулак. В руках вспыхнуло красным, и в голове появилась надпись. «Ментальная защита, уникальный, пассивный навык, спасает от ментального воздействия». Если уровень противника не превышает ваш уровень на 5, перезарядка 3 часа. Разблокирована дополнительная характеристика воля. Внимание! До 10 уровня можно изучить только два активных и два пассивных навыка, не учитывая бонусные. Ого! Очень крутой навык! Особенно понравилась пассивная защита, да еще и новая характеристика появилась. Круто, в общем. Получена сфера предмета, редкая. Желаете использовать сейчас, да, нет? Ну-ка, а можно просто материализовать сферу, не выбирая да или нет. Я мысленно попросил воплотить ее. В руках появилась синяя бусинка, я внимательно посмотрел на нее. «Сфера предмета редкая». «Что это?» Настя подошла ко мне с любопытством, рассматривая мои руки. «Может, ей они показались мужественными? Хотя вряд ли». После вопроса все сосредоточили внимание на мне. Эта штука появилась после того, как я убил зомби, и я раздавил бусину. Синий цвет окутал мою руку, и в ней появился длинный меч. А... И я едва не уронил его. Все с шоком смотрели на меч в моей руке. Пацаны с явной завистью, а девочки с непередаваемой гаммой чувств. Хрен поймешь, то ли они радуются, то ли страшно им. Длинный, около 90 сантиметров, клинок красноватого оттенка. Красивый вычурный эфес. В другой моей руке появились великолепные черные ножны с вырезанными красными узорами. Приглядевшись, я получил в голове надпись. Кровавый палаш. Редкий. Рубище-колющее оружие. прочность".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 ножный кровавого полаша редкий прочность триста из трехсот каждые десять минут пока кровавый палаш находится в ножнах прочность оружия восстанавливается на пять способность работает только с кровавым палашом офигеть с таким ножиком мы точно выберемся отсюда воодушевленно воскликнул сашка темноволосый паренек среднего роста. «Андрей, думаю, ты должен дать нам этот клинок, чтобы мы все повысили уровень». Олег с серьезной миной жадно пожирал глазами оружие в моих руках. Он что, тупой? Или жадность перевесила здравый смысл? «Описюн подержать тебе не дать? Вот, держи указку, свой палаш в руки никому не дам». Я с насмешкой кинул ему указку, вымазанную в мозгах. Олег от неожиданности не смог ее поймать, и та ударилась ему в грудь, заляпывая дорогую университетскую форму. «Я помогу вам, а вы убиваете их!» Видя осуждающие взгляды ребят, которые не оценили мое грубое поведение и крутой юмор, выдвинул я свое предложение. «Миша, давай ближайшего грохнем, вон двое идут». Я подбородком указал в центр аудитории. «Пошли». Он кивнул, подошел к коллегу и подобрал указку. «Хороший парень, нравится он мне, понятливый». Раздвинув парты и отпихнув валяющиеся трупы, мы медленно вышли. «Блин, какой ужасный вид!» Столы, стулья, портфели, все лежит на полу в беспорядке. К тому же около нашей баррикады валяется куча тел. Все, в крови, блин, и каждый шаг оставляет липкие красные следы. Черт, ощущение от шлепания кроссовок по залитому кровью полу уж очень мерзкое. Бррр. О, это же Петька там лежит, в потолок смотрит. Я ему косарь должен был, видимо, можно больше не отдавать. Ближайший зомби как раз добрел до наших баррикад. Я подошел к нему и махнул палашом, легко отрубив руку. Изобрубка брызнула кровь и попала на меня. Черт! Что-то щелкнуло во мне в этот момент резко и неожиданно. Я отбежал и начал блевать. Может, это психическое? Миша пинком оттолкнул немёртвого и сочувственно смотрел, как я чуть и не выплевываю свои внутренности. «Ты как?» – спросил он. «Уже нормально!» – прохрипел я и вытер рукавом влажные губы. «Так, надо собраться, а то совсем расслабился. Вон Олег, сука, ухмыляется. Похоже, забыл, как сам зубы свои чуть не сожрал, пока стучал ими от страха. Мертвяк в это время шел к нам, а за ним тащился еще один. И я внимательно посмотрел на них, пытаясь вызвать надписи в голове, и она появилась. «Зомби уровень первый способен заразить человека через укусы и царапины». Я побледнел и повернул голову к ребятам. Среди них... Сидел весь в поту Толя, которого царапнул не мертвый, пока тот парты держал. Сука, он же скоро сам таким станет и покусает всех. Ребят, я подошел поближе к баррикаде Гляньте на зомби, сконцентрируйтесь, в голове надпись появится. Все с удивлением посмотрели сначала на меня, а потом на идущих мертвяков. Те, кстати, подошли довольно близко, поэтому я осторожно приблизился и махнул палашом, отрубив немертвому вторую руку, затем пнул его. «Теперь-то я буду намного аккуратней. Я аж вспотел весь, когда подумал о том, сколько раз был на краю гибели, ведь хватит маленькой царапины». Блин, как жаль, что я не читал те старые индийские новеллы и книги про зомби-апокалипсис и систему. Или их якуты писали. Не помню. Я отступил в сторону и отрубил обе руки второму мертвяку. В это время поблетневший Олег резко подошел к Толе и взял за шиворот. Его дружбаны быстро отодвинули парты, и Олег потащил его за баррикады. «Ты чё творишь, урод?» Толя затрепыхался. Остальные отпрянули от них с испугом, косясь на Олега. «Ты заражен, бросил ему тот. Среди ребят послышались сдавленные проклятия. Кто-то отвернулся, стараясь не смотреть на Олега и Толю, кто-то побледнел, а некоторые девчонки и вовсе зарыдали от ужаса. «Пусти, сволочь!» Толя попробовал брыкнуться, но Олег силой толкнул его на пол и заорал. «Ты заражен, сука! Инфекция через царапины передается! Не подходи сюда!» «Что?» Туля посмотрел на поцарапанную руку и до него дошло. «Нет, нет, спасите, пожалуйста! Я не хочу умирать! Прошу, спасите!» Заплакал и свернулся на полу. Олег стоял и часто дышал, резко поблетнев. Он с ненавистью посмотрел на меня. Похоже, вспомнил, как я его в зомби швырнул. Толя поднял голову и нашел меня взглядом. Все его лицо было в слезах и соплях. «Андрей, помоги, пожалуйста, прошу!» Он подполз ко мне на коленях и начал умолять. Я стоял и не знал, что делать. По спине рукам тек холодный пот, а ноги подрагивали. «Так, с мертвых зомбаков выпадают предметы. Может, выпадет и антидот?» Я решительно подошел к ребятам. Толя перестал плакать, и его взгляд наполнился надеждой. «У меня есть две сферы. Сейчас проверим, что там».